Подождите, сказал Кирьянов, так словно стрекала его рядом и не было. Так он не врал насчёт чёрной смерти. В одном он твёрдо прав, сказал Кац. Вам, Костя, нужно поглубже окунуться в библиотечные бездны, коеми вы пока что манкируете и пренебрегаете зря. Читать надо больше. а по бабам шлятся меньше, — проворчал Стрекалов, по примеру иных пьяниц, моментально переходя от оживления к меланхоличной апатии. — Кого он там закадрил, не знаю, но голову даю на отсечение, что бегает на свиданке к старому корпусу. Так не встретишь — идет и жмурится, словно сытый кот. — Не я, бедничайте, Антоша, — покривился Кац. И уж не начальство ябедничаю, а так среди своих это уже не ябеда получается, а сплетня. "Ежели, Антоша", тихонько сказал Кац. "У нас всё-таки поминки. Ну тогда выпьем?" "Так и выпьем и". Он вздрогнул и замолчал. Но ничего страшного не случилось. Это раечка. Подперев кулаком щёку и тоскливо глядя вдаль, загласила с той пронзительной русской истовостью, что вызывает у слушателей мурашки вдоль спины и ощущение лёгкой невесомости: Суженый мой ряженый, меня судьбой предсказанный, без тебя мне белый свет не мил. Суженый мой, суженый, голос твой простуженный, сердце навсегда заворожил. Песня, возможно, и не вполне подходила к поминкам по офицеру галактической службы, погибшему при исполнении служебных обязанностей, но голос этой простецкой русской бабы был таким высоким, чистым и тоскливым, что все замолчали. Бросив вокруг беглый взгляд, Кирьянов увидел одинаковое выражение на лицах сосредоточенную тоску, отрешённую печаль. Даже безмозглый чубурах, по своему всегдашнему обыкновению, примастившийся на каминной доске с кучкой апельсинов под боком и дымящейся сигаретой в лапе, примолк и насупился так, будто что-то понимал. Потом дверь тихонечко приоткрылась, и в щелке замаячила озабоченная физиономия. Кто-то из техников узнал Кирьянов — Стандарт полковник встал и на цыпочках пошёл к двери. Назад он прошагал значительно быстрее, громко ступая с завощенным лицом, остановившись посреди комнаты, властно поднял ладонь, обрывая песню. "Офицеры, внимание! Общий сбор! Боевая тревога!"